Глава 23. Я решаюсь на разговор. Настал тот день, когда мои оценки выправились, а до матча Егора осталось всего чуть больше недели. Больше ждать нельзя. Серёжа стоит у двери, реминаясь с ноги на ногу, словно ждёт команды ворваться в бой. Он давно обещал помощь, но не ожидал, что я её попрошу так внезапно. Но так как давать заднюю поздно, то смиренно ждёт. Я же стараюсь успокоиться и глубоко дышу, пытаясь собрать мысли в кучу. В итоге решаюсь и в сопровождении брата захожу на кухню, где мои родители ужинают. Мама пьёт кофе. Папа ест и одновременно листает какие-то бумаги, но глаза скользят по строчкам довольно рассеянно. На столе ваза с увядшими ромашками, и тарелка с недоеденным яблочным штруделем. Аромат корицы смешивается с напряжением. «Мам, пап!» Начиная тише, чем планировала. Голос будто растворяется в воздухе. Серёжа кашляет, подталкивая меня локтем. «Мне нужно поговорить а о... о Егоре». Мама замирает. Папа медленно поднимает взгляд и во мне всё будто переворачивается. «Юлечка, может, не сейчас?» Мама нервно сминает в руках салфетку и посматривает на папу с опаской. «Мы уже это обсуждали, Юля», — говорит отец довольно сухо. «Ты знаешь наше мнение». «Знаю, но ваше не моё». Пальцы сжимают в руках телефон, который мне недавно показательно вернули. Словно он может мне чем-то помочь. Серёжа незаметно кивает, будто говорит «Давай, сестрёнка!» Но сам молчит, зараза. «Я же исправила все оценки, как вы и хотели. Меня все учителя хвалят. Я сделала всё. А вы...» «А что мы?» «Вы видите только оценки и планы». Шепчу еле слышно, покрываясь потом от страха. «А я... я...» «Живой человек!» Папа складывает руки на груди. Брови сходятся в строгой линии. «И что ты хочешь? Чтобы мы разрешили тебе гулять с этим спортсменом вместо учёбы?» «Он не этот спортсмен!» Отвечаю, чувствуя, как тепло разливается по груди при мысли о нём. «Он — Егор! Тот, кто помогал мне с геометрией, когда я плакала из-за контрольной кто провожал домой, когда Шубин пытался меня задеть. Он надёжный. Мама поднимает глаза. В них мелькает интерес. Не к Егору. Его она видела. А к моей реакции. Надёжный? Да. Говорю чуть твёрже. Он не бросает слов на ветер. Помогает, защищает. Он хороший. Через две недели... Даже немного раньше. У него важный матч, и он тренируется каждый день. Но всё равно находит время, чтобы... Голос дрожит. Чтобы поддержать меня. Папа хмурится сильнее, но уже не перебивает. «Вы боитесь, что он меня отвлечёт?» Продолжаю, ловя мамин взгляд. «Но именно он помог мне поверить, что я могу учиться ради себя, а не ради ваших ожиданий». Серёжа, Будто почувствовав слабину, подсаживается к столу. «Пап, ты же сам говорил, что главное в людях характер. Вот у егор он есть. Да, парень не экономист, но зато честный. И Юлю не предаст». Папа вздыхает, проводя рукой по щетине. «А если он не справится с ответственностью, увлечётся спортом, бросит тебя? Тогда это будет мой выбор». «Перебиваю мягко. Но дайте мне хотя бы шанс его сделать. Хотя бы попробовать». Тишина. Мама перебирает уголки салфетки. Потом неожиданно кладёт руку на папину. «Михаил, может, правда встретимся с ним? Посмотрим, какой он?» «Ирина, ты серьёзно?» Папа смотрит на неё, будто она предложила прыгнуть с парашютом. Она же не просит разрешения выйти замуж. Мама нервно улыбается, но не отступает. «Просто дадим им возможность общаться под нашим контролем». Папа откидывается на спинку стула, будто ища поддержки у потолка. Потом медленно кивает. «Ладно, пусть придёт завтра. всеми Сердце подскакивает к горлу. Серёжа выдавливает из себя торжествующее «Ура!», но тут же прикусывает язык под папиным взглядом. «Спасибо», — шепчу, сжимая мамину руку. «Он... он не подведёт». «Надеюсь». Папа встаёт, подводя черту под разговором. «Но если хоть раз...» «Не будет!» — уверенно перебиваю. «Он не такой». Перед сном пишу Егору. «Егор, привет! Родители согласились отпустить меня на матч, но только если ты к нам завтра придёшь. В семь. Прости, что опять тебя в это втягиваю». Он отвечает буквально через минуту. «Кнопка, я же говорил, что ты можешь на меня рассчитывать. Не переживай, я приду ровно в семь, аккуратно причёсанный и вкусно пахнущий. Только скажи, брать ли цветы твоей маме?» Или испечь пирог. Смеюсь, прижимая телефон к груди. За окном шумит дождь, но внутри — тихое тепло. Они согласились. Пока на шаг. Но это уже победа. Ложусь, слушая, как за стеной мама уговаривает папу, так и не признавшись, что они с Егором уже виделись. «Михаил, ты же видел, как она засветилась, говоря о нём?» «Может, и правда хороший парень?» «Посмотрим!» Ворчит папа, но в его голосе уже нет прежней жесткости. Засыпаясь с мыслью, что даже самые строгие стены иногда дают трещину, и сквозь них пробивается свет.